Следует упомянуть ещё об одном типе пересадки горшок с новыми друзьями и коллегами. Он становится актуальным, когда вам кажется, что старые друзья не дают идти вперёд. Здесь я предлагаю ту же стратегию, что и с работой. Трудно признать, что нынешнее окружение не полезно и необходимо с ним порвать. Обычно вы просто чувствуете, что застряли в обстановке, где вам не хватает цветения. Работа так себе. Коллеги по работе ничего особенного. Друзья не позволяют вам скучать, но не способны поддержать стремление к цветению. И что тогда? Всё выкинуть за борт, и хорошее, и плохое, и рискнуть? В таких обстоятельствах менее рискованный способ пересадки примкнуть к группе единомышленников. Toastmasters, основанный в 1924 году, пожалуй, дедушка таких групп. Toastmasters международная некоммерческая образовательная организация. Она обучает навыкам публичных выступлений, ораторскому искусству, лидерству. Он помогает своим членам развить ораторские способности и тем самым обрести профессиональную уверенность. Автор "интровертов" Сьюзен Кейн считает Toastmasters особенно эффективным приёмом для интровертов и стеснительных. Ещё одна значимая группа единомышленников анонимные алкоголики. Организованная в 1930-х годах людьми, не имевшими профессионального образования, страдавшими от алкогольной зависимости и успешно избавлявшимися от неё. Модель анонимных алкоголиков в той или иной форме успешно воспроизводится во многих организациях, не только связанных с избавлением от зависимостей. Из профессиональных объединений наиболее интересной, мне кажется, группа владельцев малого бизнеса Vistage International, членство в которой платное. С кем поговорить деловому человеку, когда он сталкивается с серьёзными проблемами, когда у него нет никаких идей и нет возможности платить зарплату сотрудникам, когда лучшие работники уходят к конкурентам? А если у него дома не ладится или он заболел, понятно, что такими проблемами не стоит делиться с работниками, а совет директоров может воспринять обращение за советом как слабость и только добавить неприятностей. В то же время, если вы делитесь своими проблемами с единомышленниками, владельцами мелкого бизнеса, а не вашими прямыми конкурентами, то чувствуете себя в безопасности, доверяя членам своей группы. Тем более, если их рекомендации полезны и ничего вам не стоит, кроме обещания точно так же выслушивать их. Когда нет эмоциональных связей, легче признаться в своей уязвимости, попросить о помощи и принять совет. Другой тип группы единомышленников представляет собой церковь и вообще объединение на основе веры. Однажды я спросил основателя мега-церкви Saddleback Community Church, Баптистская религиозная организация численностью более 2000 человек. Пастора Рика Орена, в чём секрет её популярности? Маленькие группы, ответил он. Приверженность людей объясняют не мои воскресные проповеди. Настоящая работа Saddleback происходит в маленьких группах с понедельника по воскресенье. В той церкви, к которой я принадлежу, да и во многих других, Есть группы буднего дня для переживших развод, воспитывающих маленьких детей, безработных, начинающих бизнесменов и многие другие. Подобно анонимным алкоголикам, маленькие группы при церквях бесплатные. Их ведут непрофессионалы, и там тщательно сохраняется конфиденциальность. От вас требуется лишь помогать другим так, как помогают вам. Маленькие группы безопасный путь изучения ваших возможностей для перемен.